Глава 19. Для сопровождения меня и Санни отец отрядил четырех солдат и наших женихов, а также пожилую даму Леди Фанию. Она приехала с ним из столицы и на ужине не присутствовала из-за усталости. Леди Фания была одиннадцатой фрейлиной королевы из четырнадцати. Эти дамы в связи с резко возросшим количеством свадеб среди дворянства путешествовали со свадьбы на свадьбу уже по полгода. Они представляли королеву. Для леди это была уже восьмая свадьба. Ей утомила дорога, ей надоели ночевки в повозках и на грязных постоялых дворах. Ей надоели тупые дворянские девицы, которые то рыдают, то влюбляются. Ей опротивила походная каша и грубая пища в трактирах. Она явно не собиралась быть с нами любезной и командовала солдатами и нами, как боцман. Пусть без мата, но грубо и назойливо. Представитель короля, лорд какой-то там, скончался неделю назад от простуды прямо в дороге. Поскольку на нашей свадьбе ожидали короля богу го то это было не слишком важно. Как я выяснила, аккуратно расспрашивая леди Фанию, нашего короля звали Сарин VI Тарицкий. Значит, к нам приедет король моего жениха. Нужно постараться понравиться ему. Насколько я понимаю, после свадьбы он станет и моим королем. Стоит, пожалуй, уточнить у жениха. Но пока мы ехали в санях к заснеженному городку мимо двух- и трехэтажных домов к центру. Там лучшие лавки и чуть в стороне торговая площадь. Нас сопровождали верхом. Туфли я нашла себе довольно быстро. Невысокий каблучок, атлас и маленький бантик. Вполне мило. Но, подумав о дороге, купила еще две пары симпатичных кожаных туфель. Очень теплые сапоги на размер больше, влезет лишний носок. И две пары теплых меховых тапок. Страшненьких, но действительно толстых и мягких. Все это мне обошлось в двойной салем. В мешочке от отца лежали по два двойных салима и по десять монеток серебром. Они были крупнее и тяжелее золотых салимов. На каждой серебрушке было написано один раз. Я видела и мелкие медные монеты, но только в руках у людей. Не знаю, как они назывались, но из разговоров и подсчетов в лавке поняла, что медных монет в серебрушке двадцать Сания хотела просто пройтись по торговым рядам и посмотреть, что конкретно продают. Думаю, для нее сама эта вылазка была неожиданным подарком. Но леди Фани отказалась, заявив, что не нанималась таскаться по деревенским нищим рынкам. Оба жениха растерянно молчали. Им явно было сложно спорить с дамой в возрасте, да еще и Фрейлиной чужой королевы. У Сани на глазах навернулись слезы. Я толкнула в спину кучера. «Как зовут?» «Карла, леди Катрин». «Карла, запомни это место. Сейчас мы поедем на рынок. Леди Фания будет дожидаться нас здесь». «Не дело такой представительной даме гулять по сельским рынкам». «Слушаюсь, леди Катрин». Леди Фания задохнулась, а я взяла оторопевшую Саню за руку и потащила к Саням. «Стойте!» Леди Фания злилась. «Вы не посмеете бросить фрейлину королевы на улице?» «И я доложу вашему отцу о вашем омерзительном поступке». «Ну, дорогая леди Фания, вас отправили сопровождать нас, а не наоборот. Я не могу принудить вас ехать с нами, но можете поверить мне, что Карла послушается меня, как дочь своего хозяина, а не вас. Вы просто гости и не будете без разрешения отца командовать слугами» вот открыл род жених Сани. «Леди Катрин, вы ведете себя непочтительно по отношению к знатной даме. Леди Фанни является баронессой Рибут». «Лорд Зобе, не стоит делать замечания моей невесте. Она будет хозяйкой замка и должна уметь справляться с проблемами. Это подал голос мой жених». «Лорд Зобе, граф Пуга, завтра я стану графиней» и по статусу «буду выше леди Фании». Но я всегда поклонюсь ей первой, я с уважением отношусь к чужой старости. И тут леди Фания рассмеялась, искренне и до слез. «Ох, и нахальная девчонка! Ох, и доставите вы мужу проблем! Ну точно, как я в молодости! Но и удовольствие доставить тоже сможете, ежели ваш муж не будет дураком!» А он у вас, похоже, совсем не дурак. Она вполне дружелюбно ткнула меня в бок и полезла в сани. Садитесь уже, маленькая заноза. Но бегайте не слишком долго. Не хватало вам простыть? Понимая, что с Саней мы расстаемся, возможно, и навсегда, я купила ей в подарок красивый кулон. Золотой, с крупной алой вставкой на тонкой изящной цепочке. Семь салимов. И это я еще поторговалась. Просили восемь. Она буркнула Спасибо. Но я так и не дождалась от нее человеческого взгляда. Да и фиг с ней. Сестра или нет, но не стоит с людьми так по-свински общаться. Она покупала себе еще что-то, но я потеряла к ней интерес: себе я купила прекрасный рулон очаровательного тонкого шелка. Отделка на моем платье была закончена, но тут я поняла, что ее стоит поменять. В этот нежный молочно-розовый цвет я просто влюбилась. Домой мы вернулись, даже не успев замерзнуть. Леди Фания вела себя гораздо более доброжелательно. А жених Сани напоследок в спину сказал нам, «Я рад, что моей женой будете вы, леди Сани, а не леди Катрин. Вы гораздо более послушны, как и положено хорошей жене». Саня расцвела, но ну и, слава богу, не жалко. Я промолчала и сделала вид, что не слышу. Ну уж как я-то была рада.